Глава 83. Молния, следующая за ветром. Титан Володов обладает способностью метать молнии, а врожденный талант Мудженя к пониманию стихии дерева эволюционировал в способность ветра. Хотя его организм не прошел через модификацию титана, он, наполовину человек, обладающий природными качествами дейдерианских воинов, это позволило ему значительно лучше разобраться в методах развития тела и духовной энергии что в конце концов привело Мудженя к открытию у себя способности X. Именно в этом и заключалась основная причина, из-за которой Ван Джен взял его с собой. Великаны не только наделены огромной физической силой, еще они очень хорошо чувствуют силы природы. Просто у них есть один большой недостаток – они не очень сообразительны. Но этот прием Мудженя оказался не единственным, что оказалось полной неожиданностью. Хотя эти массовые воздушные оковы показались всем весьма устрашающим умением, Но оно не могло задержать волков на долгое время. Только вот где ураганный мечник? Сразу же за появлением огромного вихря мех Ван -Джена словно растворился в воздухе. Молния, следующая за ветром. Вух! Внутри вихря засверкали две яркие полоски света. Это были два лазерных меча, которые двигались словно змеи, устроившие свои безумные танцы. Бах-бах-бах-бах! В один миг четыре меха взорвались. Но внезапно две сверкающие змеи остановились наткнувшись на сопротивление. Под принудительным контролем Фантому удалось выбраться из ловушки, и он остановил атаку Ванжана. Это был Кассиус. Его товарищи по команде выиграли для него секунду времени, благодаря чему он смог. В это время в воздухе чьи-то огромные руки схватили Фантома, как маленького цыпленка. Кассиус почувствовал, что его словно стало с небывалой скоростью засасывать в черную дыру. Голова закружилась... Вся внутренности попросились наружу. Бам! Фантом впечатался в землю, и в следующую же секунду на него приземлился гигантский мех. Бах! Зрители в этот момент почувствовали боль во всем теле. Будь это настоящее сражение, у Кассиуса не осталось бы ни одной целой кости после такого. Полное уничтожение. Тук! Ураганный мечник спокойно приземлился на землю. Битва окончена! Как и говорил Ван Джен. Трое других участников от их команды в этом бою не особо-то и нужны. Самым главным было, чтобы волки не решили разбежаться по линиям, а значит требовалось убедить их в том, что победа уже у них в руках. Его слова не были выпендрежем о выскочки выскочке, это была уверенность бывалого воина, победившего мастера земного ранга. Тактические маневры? К чему они? Зачем все усложнять? На замедленном повторе можно было увидеть, как это произошло. Гигантский мех смог сконцентрировать вокруг себя огромное количество энергии стихии воздуха, и хотя его союзнику удалось двигаться в этом вихре, было очевидно, что этот ветер должен действовать и на него. И это было просто поразительно. Все помнили, что Ванжин обладает тремя способностями трех разных стихий, но раньше он использовал элемент воздуха лишь как вспомогательное средство. В этот же раз все было совершенно иначе. Чтобы способности одной стихии срезонировали, Необходимо соответствующее мастерство контроля у обоих обладателей. Более того, для этого требуется слияние двух сознаний на уровне духовной силы, например, как у братьев Шена с команды «Ледяное пламя», когда они создают свое силовое поле. Для такого людям банально нужно беспредельно доверять друг другу. Но Ван Джен смог этого добиться с великаном. На самом деле эти двое доверили друг другу гораздо больше, чем братья Шен. Ван Джен последовал за движением воздуха и почти мгновенно оказался подхвачен вихрем, после чего на неимоверной скорости стал рубить все, что встречалось на его пути. Стихия дерева дала ему молниеносное ускорение. А учитывая, что все его противники оказались заблокированным Мудженом, Роберт Банти и остальные Волки без этого не могли сравниться с Ван Дженом в физических навыках, под влиянием же воздушных пут они не успели даже активировать свои энергетические щиты, как оказались попросту изрублены в клочья. Только Кастил смог выдержать эту атаку, успев перед этим избавиться от негативного эффекта вихря, Однако после этого он и заметить не успел молниеносную руку гиганта. Так что, хотя Моджен не огромен, но далеко не такой неповоротливый, как всем показалось изначально. Всего за две секунды Ван Джен ударил мечом 58 раз и уничтожил почти всех своих противников. Ему нет равных. Вся публика молчала, комментаторы тоже не знали, что сказать. До этого они столько говорили, чего ж сейчас решили заткнуться. Яо Ален снял очки и потер переносицу. «Мать его за ногу! Умеет же этот ублюдок нагнетать обстановку!» «Вот зачем нужно было так делать? Пусть он еще молод, но его сердце не может спокойно переносить такие переживания!» После этих мыслей Яо Ален мгновенно подскочил и запрыгнул прямо на стол. «Идите нахрен со своей тактикой! Они недостойны таких усилий! Мы самые сильные!» «Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен!» Десятки тысяч людей в военной академии Ореса стали выкрикивать это имя. На большом экране учебного заведения замерло изображение серебристого ураганного мечника, пилот которого был их кумиром, примером для подражания, идеалом. И главное, он был их старшим товарищем, студентом, что начал свое возвышение с академии Ореса. На трибунах тем временем все стали перешептываться о новом члене команды Саламандер. Ван Джен же оставался все таким же невозмутимым, потому что все происходящее действительно мало его заботило, ведь это всего лишь состязание. Сражения подобного уровня уже не имели для него большого смысла, но все же сделать это было необходимо, причем сделать хорошо, нет, сделать на отлично. И все по причине того, что отныне он хотел привлекать к себе как можно больше внимания. Раз уж в будущем он так или иначе столкнется с еще более серьезными вызовами, лучше повернуться к ним лицом. Если он будет брать на себя слишком много, то и проблем он сможет создать себе больше. Только так можно становиться сильнее. Полученные уроки на планете Дейдара Титан не прошли даром. В человеческом мире все еще сильные пожирают слабых, а выживают лишь сильнейшие. В высшей Академии X воцарилась странная атмосфера. Он с самого начала планировал провернуть что-то подобное. Это же было грубейшее подавление силой. Тактика? Да, чтобы этот парень обратился к тактическим приемам, ты как минимум должен быть силен настолько, чтобы тебя не убили за две секунды. Репутация Ванжен и прежде была выше всяких похвал. Чемпион в турнире по дуэлям один на один, капитан команды чемпиона первого тура соревнования королей. Тем не менее, многие все равно не могли признать его лучшим из лучших, и все из-за того, что он землянин. Однако теперь Ванжен действовал так, чтобы все эти люди больше не сомневались в его положении. Если раньше он был довольно спокойный саламандрой, то теперь после возвращения с Дайдара Титан он стал настоящим хищником. Ведь это единственный путь, чтобы не стать чьей-то добычей. У Леера мигом разболелась голова. Он не мог понять, как такое могло произойти. Что с ним случилось на Дейдаре? Почему после возвращения оттуда его способность, принадлежащая к стихии дерева, вдруг стала настолько сильной? Леер чувствовал себя разбитым. Еще этот проклятый великан! Вот уж действительно в тихом омуте черти водятся! Кто бы мог подумать, что он настолько сильный и владеет такой мощной способностью X, к тому же умеет так хорошо ее контролировать!» Они вообще не боялись этого сражения, а просто немного переживали о том, смогут ли они собрать всех врагов вместе, чтобы уничтожить их разом за несколько секунд. «Такая команда на самом деле может считаться слабой!» Все зрители почувствовали себя идиотами ее и по-прежнему молчала, до сих пор не зная, что можно сказать в такой ситуации. Кат немного защищал Ван Джена, когда все его критиковали, но... В этот раз тут и вправду не было никакой тактики. Или же Джан Шань, Оли так Такоми вели себя так странно совсем не смеха ради? Похоже, что так. Они отвлекли на себя внимание, чтобы ему Джань смог атаковать. Тем не менее, кажется, это не имело никакого значения. Джан Шань самодовольно улыбнулся. Специально ли они так поступили? А есть разница. Перед битвой Ван Жен сказал им только одну вещь – победа в любом случае будет за ними. Люди за пределами подземного Ролан Гарреса поклоняются только силе, она единственный критерий для их оценки. И учитывая этот фактор, Ван Джен после своего возвращения решил заявить во всеуслушание Саламандра снова в строю. В четвертом поединке команда «Династия Королей» столкнулась с обновленной командой «Ледяное пламя». Это был первый бой нового капитана Ренна, и его сила оказалась действительно удивительной. Рыбак рыбака видит издалека, так и настоящим экспертом в военном деле хватило лишь первых моментов, чтобы оценить весь потенциал этого молодого человека. К тому же, кроме ледяной способности, он продемонстрировал очень редкую способность спасательного типа, благодаря которой Рен восстанавливал выносливость своих товарищей, а также увеличивал длительность применения ими их способности X, а также и количество этих применений. Никте, Эмилия, Люйхуа – Тоже неплохо проявляли себя, как и с Ли. Обновленный состав оказался весьма неплохим, но взаимодействие в их команде было немного слабым, так как новички нервничали. В конце концов, суперсолдат тоже человек. Выступление Ванжина не могло не оказать на них негативного влияния. В такой ситуации опыт, накопленный в прошлых боях, должен был помочь династии, но и они тоже допустили достаточное количество ошибок. Лиер не так быстро приспосабливался к изменившейся обстановке, как нужно было поэтому ими было упущено несколько ключевых возможностей. Лофей также не смог ничего изменить, из-за того, что его постоянно блокировала Сноули, что его очень расстроило. В конечном счете обновленная команда «Ледяное пламя» получила решающее для них очко, вся битва длилась полчаса и была довольно жестокой. На самом деле ничья была не таким уж и плохим результатом для обоих сторон, но хотя Лейра не показывал никаких эмоций, Лофей чувствовал его гнев. Успехи Ван Джена явно вывели его из равновесия, из-за чего Лиер был немного рассеянный во время сражения. Разница между ними стала еще больше. Если их противниками станут Саламандры, если он выйдет против Ван Джена, как им победить? Эта встреча явно не будет в их пользу. Подобные мысли не покидали его голову, даже когда все закончилось. Таким образом завершились поединки второго раунда, И зрители не могли не отметить для себя, что борьба за лидирующее место в таблице вновь ожесточилась. Ван Джен дал всем понять, что вернулся сильнейший, и что настоящая битва только начинается.